Глава 16 Ноябрь неторопливо вступал в свои права и грозил вот-вот обрушить на Подмосковье снегопад. Поэтому мы решили собраться на последней в сезоне посиделки у пруда. Если где-то что-то прибыло, значит где-то что-то убыло. Соцблог получил Португалию и перспективы в ближайшую пару лет дожать Испанию. Испанцы сделать ничего не могут. но ну, не вводить же в Португалию войска. ведут они, введем и мы с Италией и другими товарищами. Кому оно надо? Народ испанский, со специальными, сильно нам сочувствующими элитами, конечно, только и ждет повода. Немного закрути гайки, и страна полыхнет. Уголо у соцблока Чили Увы, менять тамошние режимы с нормальных, на какие им надо американцы не разучились. Священное право собственности Запад еще уважать не разучился, а потому наши пионер-лагеря и торговые контракты на закупку фруктов, лам и прочего остались в силе. И на том спасибо. Коренная чилийская собственность теперь подвергнется приватизации. Это в Южной Америке процесс цикличный и привычный. Остров Ромензона через посредничество ЮНЕСКО был признан демилитаризованной зоной и значим для всей планеты заповедником. Нечего над нашими пионерами и вражеским летать, мешать сил перед учебным годом набираться. Грамойка документ с нашей страны подписывал. Какой-то дерганный Андрей Андреевич нынче, и дело тут не в бриллиантах, а в его друзьях которые как-то многовато общаются с международными организациями, в том числе ВОЗ. Так-то по должности положено, но глубина контактов заставляет меня задумываться, так ли все с нашим катехоном однозначно. Дед и он в моей реальности сделали ставку на договор с западными элитами. Деда-то я исправил, и вопросов к нему не имею. А вот Андрей Андреевич пресловутый бельведерский клуб вступить мог хотеть и сильнее, чем мне казалось. Будем наблюдать. Авось не станет суп под собой пилить. Оставшаяся капиталистическая Европа на карте мира смотрится занятно. Этакий форпост белого человека в окружении красных варваров. Именно такую повестку там и качают. Ну, а мы могучими демонстрациями и парадами приветствуем новых товарищей и поминаем хорошего мужика аренды. Мне тоскливо. Чили старшие товарищи слили сознательно в качестве разменной карты за еще один кусок Европы. Оправдываться передо мной дед не будет. Да и я не мальчик, понимаю, насколько политика и классовая борьба грязное дело. Хандра отлично сочеталась с оголившимися по случаю поздней осени ветвями деревьев, сереньким небом над головой и каким-то непонятным, ни не теплым, ни холодным, ни не и непорывистым ветром. Старая, добрая, подмосковная осень не мешала нам сидеть на берегу пруда. Народу много, все мои собрались, считай, элита элит. Повод для сбора предельно диалектичный. «Правильно, Танечка!» — обнимала бывшую приемную сестру, добрая бабушка Фурцева. «Пошел он, этот Лешка! Ветреный он, ненадежный!» Залетела моя Таня самым, что ни на есть прискорбным образом. Но все, включая ее и меня, на этот счет спокойны. Совсем другой уровень жизни, и обилие рядом с ней как старших подруг, так и старших товарищей позволят воспитать будущего советского гражданина нормально. И, если все сложится удачно, даже привить ему нормальную модель семьи. У Тани ее, увы, не имелось. Порочный круг. Плохая погода в доме имеет свойство воспроизводиться поколениями но прервать его можно. Подстава пришла откуда не ждали. Я опасался пацанов из музыкальных проектов, но совсем упустил из виду Таниных коллег по мультипликационному цеху лёшка вернувшись из армии поступил на курсы мультипликаторов и в недрах со союз мультфильма встретил таню жениться не захотел от новостей о беременности решил забить на мультипликацию и сварил на севера за длинным рублем а таня попросила этого козла не трогать пес с ним мол даже на алименты подавать не станет ее выбор Но я бы такого кадра на северах оставил насовсем, переодев в ватник с номерком и загнав поглубже в шахту. Пофигу. Все мы тут взрослые, совершеннолетние и ответственность за себя нести способны сами. Покосившись на воркующего с пурцевской дочкой дядю Андрея, я вздохнул и поморщился. Шашлыком пахло, как положено, офигенно вкусно, но меня этот запах не радовал. Триггер на безотцовщину здесь ни при чем. Просто сегодня день выборов в США. Америка и некоторые люди с неразвитой частотой понимания из других стран стоят на ушах, устраивают шествия, машут флагами и до самого оглашения итогов будут следить за этой театральной постановкой. Но мы со старшими товарищами уже знаем результат и изберут Форда-младшего. Точнее, уже избрали. Та самая структура средне-высокого уровня, которую называют Deep State. Удачи тамошним пролетариям попачкать бесполезное бюллетени и с чувством выполненного гражданского долга разойтись по домам. Цикл моих передач, транслируемых на весь соцблок и кусочками за занавес, стал для пиндосов последней каплей. Вмешиваясь в их священные, самые честные и справедливые на свете выборы лучшего сорта говна из двух предложенных. Да. Момент для тотального запрета вообще всего ассоциированного самой мной контакта, включая одессею 2 отличный по совокупности факторов. И это печально. Контрактов у нас было заключено немерено, и запрет вылился в выплату нам американскими лейблами, прокатчиками, дистрибьюторами и прочими почти половины миллиарда неустоек. Контракты-то многолетние, частично эксклюзивные, и нарушать их очень неэтично. Не из своих допропорядочных да американских камерсы платили. Конгресс согласовал выделить им компенсации и бонусы, ибо пострадала деловая репутация. Считай, тряхнули американских налогоплательщиков. С учетом инфляции эта половина миллиарда приранивается едва ли к третьей того же миллиарда трехлетней давности. Глобальный кидок планеты с заменой золотого стандарта потешными бумажками в этой реальности прошел гораздо менее сказочно, и тенденция будет нарастать. Я, конечно, советский мальчик, орудие коммунистической пропаганды высшего ранга, антисемит, убийца какая-то падал слила, что я лично двум террористам глотки вскрыл, и менятели режимов, типа как в Албании. Но напряглись вообще все. Принцип «а если нас так?» работает медленно, но неумолимо. Япушки за океанским партнером в этом стремлении подмахивать не стали. они неприметные работающие на япошек гайдины днюют и ночуют во внешторге, заключая сотни новых контрактов. Даже представить боюсь, какого размера контраманные потоки с островов хлынут в США. Американцы, конечно, будут особо наглых отлавливать, давить бульдозерами пластинки и приставки, но глобально делать ничего не станут. Японцев в нашу сферу влияния целиком отпустить они себе позволить не могут, потому что тогда в том регионе у нас останется у них одна бедная Южная Корея и Израиль которым благодаря проигранной войне на истощение пылающие реваншизмом власти в очередной раз нарастили военный налог. гегемонам помогает, но и его возможности благодаря отвалившимся кускам капиталистического контура внутренним проблемам и не собирающиеся останавливаться инфляции ограничены. Приходится полагаться на внутренние, не шибко-то богатые ресурсы турбопатриоты понятное дело, потерпят. А вот менее радикально настроенные граждане потихоньку сваливают с земли, обетованной туда, где жить полегче. Короче, японцы офигенно качественно устроились на двух стульях. Их экономическое чудо от этого стало еще чудеснее. У них потешные выборы тоже есть. И уже пару лет большинство в парламенте представляют социалисты. Этого достаточно, чтобы мы взяли их в пояс путь и социалистически настроенные пошки не митинговали. Фамилии у за спину лидеров, правящих социалистов, те же, что и у либеральных демократов. Суми Тома, Митсубиси, мицуи и еже с ними. Пофигу. Каждая страна имеет право жить приятным для нее укладом, если не мешает нам строить мировой социализм с широким набором условностей. Максимализм — это плохо. Гибче нужно быть. И геополитические акторы к тебе потянутся. Встав со складного стульчика из-за складного стола, улыбнулся кидающим камушки в воду под присмотром бабушки Эммы и папы Толи, сыну и младшим родственникам. Аленка, как старшая, уже освоила блинчики, а остальные им и так весело. И пошел в направлении мангала, которым заведуют сразу пятеро. Дед Паша, товарищи Щелоков и Цвигун и министр обороны Устинов компанию которым составлял не совсем сочетающийся хиль, на правах большого семейного друга присутствует. По пути заставил себя признать очевидное. Пиндосы с первичным шоком от настолько мощного обострения холодной войны оправились и стали работать качественнее. Запрет меня удачен именно потому, что размазался в обилии инфоповодов. Выборы — главный из них. Второй — переворот в Чили. Третий, и тут мне остается только грустно повздыхать на самого себя, это волна материалов по СЦП. Кропотливо сочиняемые, снимаемые и вбрасываемые материалы так плохо просачивались в западное инфополе потому, что тамошние спецслужбы их придерживали как раз для подобного случая и выкатили сразу валом. Конспирологи воют от восторга. Народ, как и положено, боится и начищает дарованное им второй поправкой оружия — отстреливать слендерменов. Контентщики всех мастей засели за средства производства, надеясь оседлать тренд. В Конгрессе разразились заскриптованные баталии, в которых часто звучит зловещая «Зона 51», которая, понятное дело, источником утечек и става. В моей реальности американцы как-то собрали толпу на штурм этой зоны, но им хватило бы богразумия не лезть на пулеметы. Надеюсь, в этой до такого не дойдет. Расшатанное и озлобленное общество этих времен штурмануть как надо гораздо способнее, чем сытое и собравшееся чисто повеселиться из времен моих. Крови будет много. Церемониться не станет никто. А я такого не хотел. Если абстрагироваться и подумать рационально, может показаться, что нам оно на пользу. Смотрите, злые капиталисты снова стреляют по мирнику. Но те, кто нынче рулит американской информационкой, такой вариант не учесть не могли. А значит, если штурм состоится, вывернут эту ситуацию в свою пользу. Так-то удобно. Даже если улик никаких... Приписать СЦП мне лично и Союзу в целом очень легко, чтобы потом делать важную рожу и приговаривать «Вот поэтому мы Ткачева и запретили». Хреново, короче. Но исторический процесс, что бы там кому ни казалось, диктуется совершенно объективными экономическими причинами. Две трети мира за нас, и мы дружно процветаем». Процветаем неравномерно, но неотвратимо. Мы же только начали, а эффект уже вон какой сказочный. — Чего нас повесил комбинатор? — жизнерадостно подминул мне дед Паша. — Переродился в буржуя. Кошелек, оскудевший, оплакиваешь? — Фигня. Долларов этих сам самым жуй. И они не особо-то нужны. Ну зачем душнить? Планировал через пару лет сбежать, мне не легал американский виллу в Калифорнии, Роллс-Ройс, позолоченный, с чехлами, и школу леопарда, и горем с жопастых негритянок обещал. Скоро вздохнул я. Мужики хохотнули, и товарищ Щелоков поделился наблюдением. Вот она, разница поколений. Раньше мальчишам-плохишам печенья с вареньем хватало, а теперь вон какие запросы. Посмеялись. Немного отлегло. Я же изначально знал, что вечно доминировать в инфополе не получится. И запрет был вопросом времени. Актуальное поколение школьного и студенческого возраста уже все распробовало и до конца своих дней будет ассоциировать свои золотые годы с советской продукцией. Можно надеяться, что некоторые из этих ребят, как я и просил, полезут наверх по социальной лестнице и не разменяют веру в светлое будущее всего человечества на личный достаток. Отказываться от последнего же и не нужно. Просто немного помоги мне помочь тем, кому повезло меньше. — Пакуй чемодан, Сережка, — добавил конструктив Устинов. — В Севастополь поедешь лекцию читать о важности соблюдения устава в момент торветной атаки условных врагов. Поржали. Какая-то там лекция. Обычный концерт. Из них моя альтернативная служба процентов на 80 состоять и будет. Козырнув, я добавил веселье, вернувшись к прежней теме. С другой стороны, здесь я в генсеке выбьюсь, а президентом США стать не светит. «А, Коля, ты в министры его года метил?» — кивнул щелку на меня цвигом. — У нас проще было, — улыбнулся Щелоков. — Щей горячих поел и неделю доволен. — Ох уж эти деды! — Пойду к другим. Вон на бережку Андропов Шелепиным о чем-то треплются, глядя на поплавки. — Подходим со стороны зрячего глаза деда Юры. Он не обидится, но так правильно. — Про молодость вспоминают, — кивнул в сторону мангала генсек. — — Как обычно, — подтвердил я, усевшись на корточки. А вы че? Катя устала, — поведал Андропов. — На пенсию просит. Второй внук на подходе. Сердце у него ноет, а должность сам знаешь какая. — Александр Николаевич назначим, — догадался я. — А что это во множественном числе? — иронично прищурился дед. Я ответил наглой улыбкой. — А куда мне, комсомол? — вклинился Челепин. — Ты же сам говорил... «Пердовой отряд, мол, молодежный! Варданян пусть отдувается! Ты мне покоя точно не дашь!» «Не дам!» — признал я его правоту. «У Александра Николаевича много друзей в Азии, еще со старых времен осталось!» — обосновал значимость Андропов. «Это хорошо!» — одобрил я. «Друзья — это не панацея, а приятный бонус. Но лучше их иметь, чем не иметь. Восток — дело тонкое». Это на Западе личные связи наводить бесполезно. Там, кроме имперского сапога, в жопе ничего не понимают. И вся дискуссия основана исключительно на том, что сапог должен быть подороже и помодней. Э, «Я тогда замом в сам самоназначусь. Нафиг мне базовая должность ЦК!» — подсуетился я. «А кто против-то?» «Назначайся», — одобрил Деда Юра. Э, «Может, отречение в мою пользу напишешь?» Решил я ковать, пока горячо. Смешно без тени улыбки кинул Казус интереснейший. Придется буржуем с тебя статус персона Нонграда снимать. А как иначе? На бесполезные, но обязанные проводиться международные саммиты ездить. Экологию уже нужно обсуждать. Ух, она важная. И когда политический момент не способствует нормальным договоренностям, а сейчас именно такой, — Приходится подписывать многостраничные бумажки, например, о заботе о популяции полярных сов. То же дело так-то. Природа полезная, и уродовать ее без объективной необходимости не следует. В бюджет на следующий год пара лишних лярдов под борьбу с выбросами и сбросами всякого вредного заложено. Можем себе позволить, как говорится. Но такого юридического механизма, как отречение в пользу внука, в нашей стране, как тебе известно, не существует. Без нужды обломал меня дед. Мне оно и не надо, на самом деле, куда торопиться. Просто дежурная шутка. Мы же правовое государство, не без иронии покивал я. У законов есть не только буква, но и дух. Он у нас, как и положено, социалистический. — Не клюет, — вздохнул Шелепин. — Выловили все, — развел руками. Бездонный в финансовом плане пруд получился. Морков выписываем, они подрастают, и за неделю эти воды снова становятся безжизненными. Большая она, Потемкинская деревня. Даже не верится, что раньше здесь было три убыточных колхоза. То, что началось, как... Административный кластер ныне представляет собой образцово-показательный городок с развитой инфраструктурой, сферой услуг, титаническим промышленным кластером и населением 180 с небольшим тысяч постоянных жителей. Трудовые мигранты здесь нынче только стажировку, практику и прочее обучение проходят, предприятия это передовые, и могут себе позволить высасывать из учебных заведений самых толковых учеников. Окружает нас постоянно увеличившаяся субурбия. Аграрная компонента Потемкина стабильно прирастает, а вместе с ней прирастает совхозное население. Поднявшись на ноги, я с удовольствием потянулся. Хрен с ним с Западом. Пусть что хочет делает. А я продолжу масштабировать Потемкинскую деревню здорового человека до самого конца. Плоть до космических колоний.